«Придумать я ничего не успел. Разве что поработал мысленно через нейросеть, отдавая приказы, чтобы грузили платформу и демонтировали лечебную капсулу. Я решил ее с собой взять. Так вот, я ничего не успел сделать, как, видимо, про меня вспомнили. Поступил сигнал вызова. Кодировка штаба флота, я с ней пока не сталкивался напрямую. Те отдавали приказы через штаб нашего наемного соединения. А тут сами обратились». Я ответил на вызов. Пришлось поднять забрало шлема, чтобы неизвестный флотский майор, что я отправил вызов, видел мое лицо. Забрало было затемнено. По значкам тот явно из разведки. Лейтенант Дон обратился тот ко мне, скорее утверждая, чем спрашивая. Нашей службе стало известно, что вы смогли преодолеть действия глушилок гипера. Подтвердите эту информацию. Подтверждаю. С некоторым удивлением ответил я. «Нам нужна вся техдокументация по вашим работам». «Хм, тут такое дело. Документации я не вел, а сделал все экспромтом, своими руками. Даже дроидов не привлекал». «Ясно. Как быстро вы сможете сделать документацию со своими выкладками по оборудованию и отправить нам?» «Меня такая просьба удивила. Я точно знал, что у флотских есть свои секреты, как и возможность преодолевать излучение глушилок Гипера. Это я и озвучил. Разве у флота нет своих разработок? Мне кажется, моя разработка излишне сырая. Однако она рабочая. До планеты Зенс время полета в Гипере — 6 дней. И нам нужно срочно отправить важный груз. К сожалению, в системе нет кораблей с нужным оборудованием. И мы тут заперты. «Эвакуация элиты», — с пониманием кивнул я. Я не могу предоставить вам документацию быстро. Только на начальный подсчет у меня уйдет от трех до 5 дней. А на всю работу больше недели. Ваше судно сможет пролететь это расстояние без промежуточных выходов. Лейтенант, в какой стадии готовности ваше судно? Я мгновенно прикинул все плюсы и минусы, и получается, что плюсов куда больше. Я хотел покинуть планету, и мне предоставляют такой шанс. «Еще платочком вслед помашут, то есть я не стану дезертиром, как мог бы, так как буду выполнять важное военное задание. А получать пятно дезертира не хотелось бы. В содружестве к такому статусу не очень хорошо относятся, как я смог убедиться. Хотя, если жить захочешь, на любой статус наплюешь. Но если есть возможность избежать, то почему нет? Поэтому я ответил достаточно быстро и полно». Я заказал подходящий двигатель, господин майор. Установка займет часа три. Оборудование я сделаю. Через шесть часов мое судно будет готово к вылету. Это максимально быстрый срок, на который я способен. Отлично, лейтенант. Через шесть часов я вас вызову и сообщу, куда перегнать вашего ремонтника. Кроме пассажиров придется также взять габаритный груз. Принято. Разъединившись, я только хмыкнул не отменил все прошлые приказы по судну. Это шанс, и стоит им воспользоваться. Снова дроиды начали обшивку и силовой набор разбирать. Скоро двигатель доставят. Я связался с владельцем, через час будет, поэтому вошел в сеть нашего наемного соединения под своим ником и, перейдя на сайт интендантов, стал помечать позиции того, что мне необходимо. Там накупил нужных материалов, почти на сто тысяч кредитов, и вскоре вышел их получать. А тут и двигатель доставили. Ох, и работка мне предстоит. Через шесть часов, когда я подвел своего горбатого к шлюзу флотской базы, республиканцы за это время особо оборону нашу не трогали, так пару раз на прочность проверили и затихли, явно ожидая подкрепления и держа осаду. Как только завершилась стыковка, я разблокировал шлюз, отправив туда на всякий случай охранного дроида и сам направился, покинув рубку. Майор лично прошел на борт моего судна и, заложив руки за спину, осмотревшись, никаких излишеств не было, у меня не яхта, а почти что боевой корабль, сообщил. «Ваша задача, лейтенант, очень важна. Ловите файл с приказом штаба соединения флота на Тай. Вам поставлена задача вывести членов императорской семьи и видных сановников, а также взять груз. Что за груз, вам знать не положено. Вам все ясно? Так точно, господин майор. Хорошо. Вы повезете вдову нашего принца. Дэн? Ее муж погиб? Я знаю, что вы знакомы. Да, это она. Нужно вывести ее. Это личный приказ начальника базы адмирала Бенса. Вам все ясно? Так точно. Пассажиры скоро прибудут, их уже везут. «Груз в двух средних контейнерах получите с другой стороны базы. Их готовят. Удачи, лейтенант!» «Благодарю, господин майор!» Тот кивнул и покинул борт судна. А через пять минут действительно на пассажирских платформах пустотного базирования прибыли пассажиры. Ну, на чиновников, причем немалого ранга, я осмотреть не хотел. Каюты уже были готовы, точно по количеству пассажиров. Однако двое оказались лишними, для них мест не было, а именно для двух телохранителей Дэн, которые были настоящими гвардейцами императора. Я встретил их у шлюза в холле. Остальных пассажиров встречал дроид Стюарт и сопровождал до кают, указывая, где у кого место. Вещи и багаж отправлялись в трюм. Когда Ден прошла на борт, я обнял ее и погладил по спине, а та разрыдалась. У нее вообще глаза на мокром месте были. Немного успокоив Ту, все это под хмурыми взглядами гвардейцев, я сказал Дэн. Сочувствую. Муж у тебя отличным мужиком был. Жаль его. Я для тебя свою каюту приготовил. Буду жить на борту челнока. Уже вещи перенес. Идем, провожу. Дроид подхватил багаж Дэн и отнес его в каюту. А я сопроводил Ту и показал, как тут и что у меня. А то я каюту под себя переделал. Многое может быть непривычным. Оставив ту в спальне, она вещи укладывала. Я вышел и посмотрел на обоих бойцов, после чего сообщил. «Для вас у меня мест нет, но ваше присутствие мне понятно. Есть такое предложение. Один охраняет, другой отдыхает. Могу предоставить обучающую капсулу. Если есть база, сможете учить в ней. Я медик, настрою ее на вас» и разгон смешаю. По 12 часов на каждого по очереди. Тогда проблем нет. Устраивает? Те переглянулись и хором ответили. Устраивает. Я показал им, где вещи можно сложить. Одну из кладовок выделил. В принципе, тут и спать можно. На полу Матрасы и запасное постельное белье у меня было. Это их тоже устроило. Кают-компанию показал и санузел, которым они смогут пользоваться. Он был в тех помещениях, я там мылся после грязных работ. Правда, для пассажиров туда хода нет, закрытая территория. Но не проситься же им к другим пассажирам. И то, те такие рожи имеют, снега зимой не допросишься. Поэтому дал доступ туда, так проще. После этого, пройдя в рубку, я провел процедуру отстуковки и забрав с другой стороны базы оба контейнера, в захватах те находились, Ответил на два вызова, что поступили по оборудованию связи. «Это не флотские контакты, явно гражданские». Причем ответил одновременно, включив конференц-связь. Да еще активировал шифровальный аппарат, чтобы нас не прослушали. «Да? Кто вы?» «Доброго дня, господин лейтенант. Ко мне поступили сведения, что вы покидаете систему. Имеете такую возможность. Готов купить у вас место на борту для себя и своей семьи». — ответил один, второй слушал и кивал, взяв слово после первого. — Согласен с господином Хито. Я также готов приобрести у вас место для себя и своих людей. Меня эти предложения слегка удивили, особенно оперативностью добычи сведений. Я смотрю, у флотских явно течет, если подобная секретная информация расходится по сторонам. Однако помочь ничем не могу. Все места заняты, — ответил я и заинтересованно посмотрел на обоих просителей, поиграв бровями, намекая, что договориться можно. Я уже посмотрел, откуда шел вызов, оборудование определило, что первый общался с борта небольшой прогулочной яхты, почти что катера, а второй с борта среднеразмерного челнока. Оба суденышка находились за границей безопасности флотской военной базы, куда гражданским ходу нет. А я двигался от базы чуть в сторону. Там было удобное место для разгона. А мне нужно, чтобы в месте, где сработает гипердвигатель, была зона действия глушилок республиканцев. Мой намек оба просителя поняли правильно. И тот, первый с яхты, сказал. «Насколько я знаю тип вашего судна, и вижу, какой груз оно тянет, загружено оно едва на треть. Вы спокойно сможете на сцепках унести с два десятка таких яхт, как у меня». «Это так, если бы не существовал лимит веса, иначе не удастся прорвать излучение глушилок», — ответил я и, посмотрев на задумчивые лица просителей, добавил. «Правда, небольшой резерв веса у меня все же есть». «Хм. Я могу предложить в качестве оплаты особняк в черте столицы столичной планеты Империи с отличным видом на открытый океан и с закрытым частным пляжем на территории». Могу скинуть файл с особняком и землями, что в него входят. «Пустышка», — с пренебрежением ответил я. «Раньше это стоило огромные деньги, а сейчас ничего. Я не идиот и понимаю, что империи против республики и директората не выстоять. Так что ваш особняк достанется тому, кто захватит планету. Мертвый груз вы хотите мне предложить? Я отключаю связь». «Подождите», — быстро сказал тот. Я давно сбросил скорость и летел медленно чтобы было время поговорить. И пока его хватало, даже оставалось время, чтобы подхватить эту парочку и взять с собой. Лично я был не против, посидят в своих скорлупках на сцепках эти дни, пока до другой планеты не доберемся. Однако отдельных предложений от владельца яхты я так и не получил. А второй явно выжидал, чтобы узнать цену и не дать больше. Крахоборы, Улечу, пусть остаются тут. Слушаю. Но это ваш последний шанс. Хорошо. В системе имперской планеты Зенс, куда вы летите, у меня имеется два пустотных средних складских комплекса с системой защиты. Пятое поколение. Готов передать их вам в качестве оплаты. Состояние. Полностью комплектное. Ресурс чуть выше среднего. Ловите файл по ним. Устраивает. Просмотрев файл, я отправил договор, сообщив. Ловите договор. «Как только я доставлю вас в систему ЗЕНС, склады мои». «Договорились». Тот быстро изучил договоры, подтвердил их и отправил мою копию мне. С ним мы договорились, однако отключаться тот не спешил. Видимо, хотел проследить за торгами второго просителя, но этого не хотел уже я, и сам его отключил, вопросительно посмотрев на второго. «Деньги». Если учесть, что планета блокирована, и информация о переводе в другие банки не поступит, а планета будет захвачена, я их не получу. Вы тоже хотите пустышку мне подсунуть? Значит, движимое имущество пустотного базирования? Хм. Есть у меня что вам предложить. В той же системе ZENS я владею одним имуществом, к сожалению, средним мобильным заправочным терминалом пятого поколения. Готов его уступить вам в собственность. «Отправляю файл с его ресурсом и состоянием». «Неплохо», — изучив файл, ответил я. «Устраивает. Ловите договор». Дальше, подхватив оба суденышка на сцепке, я разогнался и все же смог уйти в прыжок. Глушилки не помешали. Теперь осталось надеяться, что мы долетим до места назначения, и я получу дополнительные плюшки, обещанные мне за эвакуацию. Это у флотских все бесплатно и по приказу. А частники летят, купив билеты. Пусть и своеобразно. Я выждал минут пять после того, как судно оказалось в Гипере, и, убедившись, что все идет штатно, активировал общую сеть и сообщил. «Граждане пассажиры, рад сообщить вам, что блокаду мы прорвали и летим к месту назначения. Расчетное время прибытия через шесть дней и три часа». Корабельное время 12 часов и 37 минут. Обеденное время не закончилось. Информация по судну, а также по времени приема пищи, можно найти в локальной сети судна. После этого я отключился и вышел на связь с прилипалами на сцепке. С яхтой все в норме. Та имела все необходимое на борту, и даже личные каюты, в принципе, как и на челноке, проблем с тем, чтобы провести на его борту все время полета, те не видели. Вот так, пообщавшись, я продолжил сидеть в рубке. Еще пару часов, а потом кресло превращу в койку и подремлю. На борт челнока в трюме я планировал ходить только, чтобы справить естественные надобности и посетить душ. А оставшееся время пробуду в рубке. Все же челнок далеко от рубки находится, и быстро не добежать. А иногда секунды решают, выживешь ты или нет. Так что потерплю. Шесть дней все же не такой и большой срок. Дроид Стюарт был занят, носился по жилому модулю, выполняя пожелания пассажиров. Кому пищу в каюту носил, не все любили питаться на виду у других, кому прислуживал в кают компании. Дэн тоже не выходила, ей в каюту заказ доставили. В общем, отвлекать дроида я не стал, тот и так, как загнанный, а дотянувшись, достал из-под кресла, там ниша была, Офицерский паёк. У меня их там несколько лежало. Как раз для таких случаев. И, вскрыв, активировав разогрев, спокойно поел. Потом выбросил упаковку в ведро утилизатора у входа. полет шел нормально. Я отслеживал, как там у пассажиров дела. Приглядывал за прилипалами, на всякий случай усилив наблюдение за ними и выведя двух боевых дроидов на обшивку. Мало ли что. Все же член императорской семьи на борту. Вдруг диверсанты так прилипли к нам? Но пока все тихо. Летим благополучно. Вирусов никто в систему не запускает. Фильтры и защиту тут я тоже усилил. Другие пассажиры о прилипалах не знают, как и гвардейцы. И сообщать им об этом я не собирался. От слова вообще. Лишняя информация. Так и летели. День сменялся следующим днем. И вроде все подуспокоились. Напряжение, что витало на борту, прошло. И к назначенному времени «Горбатый» выбросило на границы нужной системы, мы попали под действие глушилок. К счастью, тут республиканцев не было, как и кораблей директората. Мы наткнулись на действие режима безопасности системы ЗЕНС. Почти сразу поступил вызов от военных. Опознавшись, я сообщил, что произошло на ТАИ, и отправил зашифрованный файл флотским. Мне приказали это сделать сразу по прибытию. Потом в списке пассажиров и прилипал. Прогруз не сообщал. Думаю, информация о нем в том файле должна быть. Так и оказалось. Мне выдали маршрут к флотской базе и приказали ожидать досмотровую партию. А пока мы летели, я вышел на филиал адвокатской конторы, в которой записан клиентом. Сбросил им договоры по оплате за доставку, и те стали работать, это чтобы меня не кинули с этими делами. Я все мимо биржи делал. Дежурный адвокат сообщил, что все достаточно четко изложено, и я действительно смогу получить все, о чем мы договорились с прилипалами. А пока тот проверит, существует ли вообще такое имущество. Ну и еще я просмотрел торговые площадки в этой системе и нашел аж два гипердвигателя нужной мне модели что выставлены на продажу. Один из них новенький в заводской упаковке, и я поставил на него бронь. Это в запас. Мне флотские должны поменять поврежденное оборудование. Тут доки-то не так заняты. По пути ко мне подлетели два грузовых флотских бота с захватами и забрали контейнеры. Дежурный флотской базы дал на это добро. А потом мы пристыковались к базе. Да, прилипало, с нами были. Их тоже ждала проверка. Досмотровая партия уже была на борту, ничего предосудительного не обнаружила, а на гору того вооружения, что у меня было, я имел право, как наемник и специалист с подтвержденными сертификатами. После стуковки почти сразу началась официальная встреча Дэн как члена императорской семьи. Та быстро поблагодарила меня и ушла, ее уже крейсер ожидал, что доставит на столичную планету, Остальные пассажиры тоже покинули борт, как и прилипалы. Последние перед уходом все же честно выполнили свои обязательства, как и я свои. За доставку в безопасную систему, пока безопасную. Те передали мне свое имущество в качестве оплаты. Адвокаты их уже выставили на торговые ряды, и складские комплексы, и топливный терминал. Все это существует в реальности. Но мне без надобности, грузить некуда. Перевозить не на чем. Живые деньги лучше. Переберусь в другое государство, там они мне пригодятся. Да и заботиться об имуществе пока такое неопределенное время я не хочу. Оба складских комплекса по полтора миллиона стоят, а со встроенной охраной так два вытягивают. За четыре я их и продавал. Топливный терминал, средний, 500 тысяч. За два часа все было выкуплено, и деньги поступили на мой счет в Банке Содружества. Налог, конечно же, сняли. Теперь у меня там 20 миллионов 900 тысяч. Неплохая сумма. Все это было проделано, пока я еще был у флотских. Лишь подтвердил продажу и получение денег. Мне сообщили, когда моего ремонтника поставят в военный док, через три дня. На этом все. Всю информацию военные уже получили, и пока же я их не интересовал. Разве что разведка подошла. Ее интересовало то оборудование, что я собирал на коленке, чтобы прорвать излучение глушилок гипера. Однако я уж пообщался с адвокатами, тут можно вытянуть дело на патент как изобретение. Нужно еще проработать этот вопрос, однако военные были против и наложили на это изобретение гриф секретности. То есть моя идея как бы уже не моя. Тогда я их послал, на что мне напомнили, что я офицер флота. Тут я напомнил, что это временно, и я наемник. Хотят что-то получить, пусть платят. Задумались. Пришли к компромиссу. Я выбираю на их складах хранение, что мне по душе, шестого поколения, естественно, а я выдаю свою задумку. Я лишь уточнил, что передам готовый экземпляр прибора а их умники сами по нему пусть документацию пишут. На этом и ударили по рукам. А лимит суммы, на которую я смогу набрать снаряжение, полмиллиона. Тоже неплохо. Что я сделал? Арендовал на гражданской станции склад и в три приема перевез на челноке туда все имущество, сдав ремонтника военным техникам. Как придет его очередь, загонят в док и отремонтируют, поставив новый двигатель. А тот, что на продажу был выставлен, я выкупил. Тоже на склад отправил. Это запасной. Ну и оборудование сделал. При флотских инженерах, которые до сих пор тыковки чешут, пытаясь понять, что я собрал. Но признали, что то рабочее. Да, обычный резонатор, который убирает влияние излучения глушилок. Правда, побочный эффект сильный. Двигатели строя выходят, Но, надеюсь, они смогут решить эту проблему. А так, сдав ремонтник, я полетел на челноке на военные склады. Нужно забрать то, что на мой глаз ляжет, пока флотские не передумали. А выбор мой пал на тяжелый истребитель «Прорыва». По факту одиночный охотник и перехватчик. Модель «Аист», шестое поколение «Плюс». Тот в одно рыло пару фрегатов или легкий крейсер забьет, не напрягаясь. Что важно, он войдет в трюм моего судна. Пусть и займет половину объема, и у него имеется свой гипердвигатель. Вот на нем блокаду прорывать – милое дело. Прикупил также с два десятка противокорабельных торпед для истребителя, у него была спаренная пусковая. Тут доплачивать пришлось, в лимит не вошел. После приобретения этой машинки я отправил ее на склад к истребителю. Я еще приобрел специализированного дроида, что будет его обслуживать, а сам на челноке спустился на планету и на глайдере полетел отдыхать. Тут курорты отличные, мне хвалили их. Пляжи и девочки, пора отдохнуть. Тем более пока временный отпуск до окончания ремонта моего судна. Потом, уверен, снова меня привлекут к своим делам. чертова война! Эти четыре дня пролетели как один. Про меня никто не вспоминал, и я отдыхал душой и телом. Нашел дикий уголок на планете, хотя я считал, что такое невозможно, в любом месте можно наблюдать в небе, даже в самом глухом уголке, до трех десятков воздушных аппаратов. Так что найденное мной место, скорее всего, посещаемое. Однако культура поведения, таким же отдыхающим, как я, была известна, и они прибирались за собой. На той же земле, когда я жил в России, заедешь в любой лес, так сплошные следы отдыха, и мусор, мусор, мусор. Хоть кто бы прибрался за собой. Тут, конечно, тоже от менталитета зависит. Или нажрались, как свиньи, и не убрались. Но все равно нехорошо. Мне пару раз такие компании встречались. Оба раза мордой возил по мусору, заставляя убираться за собой. Приучал землячков к культурному цивилизованному отдыху а то были свиньями и помрут свиньями. Пару дней я отдыхал спокойно, а потом нашел тут забытый предмет, там и очарование диким уголком пропало, а я уж надеялся. Тут действительно и до меня отдыхали, и, возможно, кто-то тут это делает регулярно, прибираясь за собой. Однако, как бы то ни было, через четыре дня пришло сообщение из ремонтных доков. Закончили — Мой горбатый снова на ходу. Тот находится на парковке, можно забирать. Сообщение пришло через аппаратуру связи с моего глайдера. Правда, это чисто гражданская машинка, и к военной сети ее подключить сложно, но свой контакт в гражданской сети я оставил и, видимо, через него на меня и вышли. А я надеялся на сутки еще задержаться. Да вот не вышло. Я уже собирался, оба охранных дроида, что меня охраняли, были отправлены в грузовой отсек глайдера, как и все предметы полевого лагеря. От жилой палатки до походной кухни. Ну и снасти. В этом месте была просто отличная рыбалка. К слову, отдыхал я на берегу реки, чем-то окрестности схожи с тайгой или Сибирью. Мне там довелось побывать. Не только у хозяина загорал, но и золотодобычей занимался. Незаконно, естественно. Это в пору моей бурной молодости было. И да, это было мое второе место отдыха. Два дня я на тропическом острове отдыхал. Но больно народу там было много. Хотя купание и ныряние к коралловым рифам, конечно, произвело впечатление. Понравилось. Потом решил уйти подальше от людей и детских криков. И вот тут, на речке, два дня счастья, особенно когда клев пошел. Отвел душеньку. Странно, что эти места не частные и не заповедник, никто не прибрал их к рукам. Но зато помню эти два дня как одни из самых лучших в этой новой жизни. И вот, когда я уже сложил вещи и собрался забраться в глайдер, снова пришел вызов, в этот раз от штаба местного флота. Так и знал, что не отстанут от меня. Да и глупо об этом было думать. Я хоть и отдыхал эти четыре дня, но руку на пульсе держал. Конечно, в СМИ установили цензуру, чтобы не пропускать самые важные и опасные сведения. Но кое-что просачивалось. Плохи дела у империи. Обе приграничные планеты блокированы, связи с ними нет. Флот как ушел на территорию республики, так и пропал. Лишь отдельные группы или одиночки через границу обратно прорываются. Это был разгром. Пару месяцев, и империя падет. Поэтому было естественно, что началась мобилизация, и в строй ставят всех. А я и так уже призванный, как наемник, это штатная процедура, и раз я нахожусь на военной службе, то меня решили снова где-то использовать. Тут их разве что можно поблагодарить за эти четыре дня, что про меня не вспоминали. Кстати, снова флот ко мне обращается напрямую, хотя на Зенсе была своя биржа наемников, которая в данный момент считается военизированным подразделением на службе империи. И я, когда прибыл в систему, отправил дежурному свои контакты, так что наемники в курсе, что их ряды пополнились за счет меня и моего судна. Только подтвердили контакт, скидку в их магазине и на сайте, прислали коды и каналы для связи, и все. Тоже знали, что судно у меня на ремонте, а я после тяжелого полета Прорвав блокаду, отправился отдыхать. И вот вспомнили. Пройдя на место пилота, я устроился в кресле и активировал связь. Решил использовать видеосвязь, а не просто получил через оборудование связи глайдера голосовое сообщение, как с ремонтниками было. С той стороны появился неизвестный мужчина в форме полковника. Коды свежие и правильные, я их получил после прибытия в систему, Значит, тот действующий офицер — не кто-то левый, что под военных работает. Лейтенант Дон, уточнил тот. Пока да, но надеюсь когда-нибудь и капитана получить. Отлично. У нас есть для вас боевое задание, после которого вы можете претендовать на получение нового звания. Не надо все так буквально воспринимать. Это была просто поговорка. И еще я ремонтник, никаких боевых действий. «Не та специфика и не то судно». «Это приказ штаба флота», — нахмурившись, грозно сообщил тот. «Да мне похрен. Смотрите в личное дело. Я наемник. Мы не военные, а военизированное подразделение. То есть не так строго с уставом. И у нас свои правила. Отправляйте приказ в штаб наемного соединения Зенса. Меня в него временно включили. И тогда вам ответят». «В принципе, то же самое, что и я сказал. Это своих вы можете отправлять на смерть, и те будут козырять. У нас отношение к уставу и приказам более расширенное». «Это не исполнение прямого приказа вышестоящего командира», — буквально взбеленился полковник. «Действуйте по уставу, полковник. Отправляйте план задания в штаб наемников. Они его изучат, выдадут свои рекомендации для доработки». И только потом решат поручать его мне или другому пилоту. Надеюсь, мы ясно поняли друг друга. Да, тот от злости явственно заскрипел зубами, и я отключил связь. После чего, подняв Глайдер, полетел к наземному космопорту местной столицы, где у меня стоял челнок. Дальше загнал Глайдер в трюм челнока и поднялся на орбиту. Полчаса на прием судна, и скин выдавал, что все штатно. Ресурс подняли на 99% с 87%. Так что, подписав акт приема, я перегнал своего ремонтника к гражданской станции и со склада перегрузил имущество на его борт и только потом поставил Горбатова на парковку, что числилось за наемным флотским соединением Зенса. К слову, с моим судном в группировке теперь шесть вымпелов. Местное соединение тоже было отправлено в республику. Вырвалось обратно четверо, и одно тут оставалось на ремонте и в рейд не уходило. Из штаба местной базы пока сообщения так и не было, от штаба наемников, впрочем, тоже. Поэтому я и занимался делами совершенно спокойно. Для начала отключил управляющий из Кен судна и вставил в пустую шахту второй, изъятый мной перед ремонтом. Он находился с остальными вещами на складе. А ремонтникам я сказал, что его вообще не было, надежно удалив информацию о нем из первого. А была причина. Мне уже подсовывали после ремонта вирусы из закладки в эскин. СБ развлекалась, так что один избежал этого. А вот основной придется чистить. Ну а пока вспомогательный командовал на судне. Я ему отдал приказ проверить все системы на закладке. В этот раз не столько вирусные, сколько на материальные. Заряды взрывчатки, например. Так что дроиды-техники активно работали, вскрывая судно от кормы до носа и изучая все, что было на борту. Все кабели, трубы и другие пустоты, где можно спрятать взрывчатку. Боевые дроиды присоединились к этому, специализированными сканерами просвечивая силовой набор и другие места. У них анализаторы взрывчатки есть, практически всех типов. Ну, а я занялся управляющим эскином, цилиндр которого уже извлекли из шахты и отнесли в мою мастерскую на судне. Постепенно мое имущество было размещено по тем местам, где оно раньше хранилось. Медкапсулы тоже на место установили. Я был в них уверен, никто в их компах не покопался и закладки не оставил. На складе, где это все хранилось, тоже никого не было. Мои забияки в активном состоянии охраняли склад изнутри, они бы чужакам там работать не позволили. Челнок в трюме, как и истребитель, и последний сейчас выводится из режима консервации и переводится в боевой режим. Я хотел попозже погонять на птичке. База у меня пятого ранга, военные. Импланты тоже отличные». Думаю, я пилотировать буду не хуже боевых пилотов, только практика нужна. Еще есть пара баз знаний пятого ранга, именно под этого истребителя. Приобрел у кладовщиков, у которых машину забирал. В планах их изучить. У машинки своя специфика управления, которую мне еще нужно освоить. Также на вспомогательный судовой скин, а тот был модели техник. Я загрузил пакет техдокументации на истребитель, чтобы тот мог проводить обслуживание, ремонт и перезарядку боевых систем без моего присутствия или внимания. Истребитель, конечно, занимал немало места, но он точно может пригодиться. Вряд ли кто, пытаясь напасть на моего ремонтника, будет ожидать, что из его нутра выползет такой малыш, что и с легким крейсером на равных попадается. Да и со средним тоже, если пилот опытный. А четвертое, таких малышек и тяжелый крейсер запинать смогут. Хотя его лучше назвать монстром. Среди истребителей и перехватчиков эта машина известна как мясорубка. Он тяжеловес среди них. Думаю, пояснять не нужно почему. В общем, опасный противник, с которым лучше не связываться. Лучше только машина этой же модели но седьмого и восьмого поколения. И, к слову, такие перехватчики не продают в свободные руки, даже наемникам. Они в закрытом списке. И если бы не война и договоренности, я бы тоже не смог его заполучить. Одним из условий военных, которые мне его отдали, не светить приобретение. Я постараюсь, но тут как получится. По поводу закладок в основном скине, тут я не ошибся. Столько напихали, что диву даешься. Да еще два заряда обнаружил под рубкой и реактором. Видимо, с гарантией хотели избавиться. Все заряды были сняты и отправлены в арсенал. Они мне тоже могут в будущем пригодиться. А детонаторы я перепрограммировал. Вот с Искином не все так радужно. Некоторые вирусы и программы настолько вредны, что их удаление скажется на разуме Искина. А мне псих не нужен. Поэтому я по-тихому левым контактам вышел на местный офис филиала завода и купил нужный судовой скин требуемой марки. У них такой на складе был. Потом на станцию за ним летал. Забрал, проверил и установил, прописавшись в нем владельцем. А тот поврежденный пока убрал на склад. Может, еще что найду, с ним сделать. Да, пришлось накупить программ, дал управление боевыми дроидами, судовым вооружением, внутренней охраной, ну и разным дополнительным судовым оборудованием и аппаратурой. В общем, военные мне сильно по карману ударили, когда покопались в мозгах Искина. По факту, вся информация из его памяти для меня потеряна. Их коллеги на Тай были не такими категоричными. Надо бы ответку кинуть. Возможно, я буду неправ, если предположу, что причина в попытке такого моего устранения Мол, ушел на задание и не вернулся в той конструкции, что я придумал для гипердвигателя. Тут веское слово могли сказать инженеры. Если вещь стоящая, то чтобы устранить источник утечки. А по совместительству и создателя прибора, то те могут пойти на такие меры. Или причина в том полковнике, что пытался мне неизвестное, но явно опасное задание дать. Чуечка на это намекнула, поэтому я и вспылил. Точнее, причина в этом самом задании, с которого я с гарантией не должен вернуться. Вот и я не знаю. Сижу и гадаю. За сутки с момента, как я покинул планету, я успел все закончить, что спланировал, и как раз перед сном нежился в ванной, когда снова прозвучал вызов. Искин сообщил, что это штаб нашего наемного соединения. Покидать ванную я не стал, не так и часто ею пользуюсь. Больше душевой кабинкой, оно так как-то быстрее. Хотя понежится иной раз в этом мини-бассейне с гидромассажером и не прочь. Вот как раз сегодня и решил после тяжелого рабочего дня отдохнуть. Вода лечит и убирает усталость, это общеизвестно. Так что я мысленно отдал приказ установить голосовую связь, микрофоны и динамики тут имелись, как раз на такой случай, и ответил на вызов. «Лейтенант Дон на связи. Это командор Линк. Лейтенант Дон, мы очень внимательно изучили заявку флота и одобрили ее. Ваше задание отправлено вам. Код открытия — ваш личный номер». «Одобрили, так одобрили», — пробормотал я. Командор пока не отключался, а я изучал присланный файл, он на моей почте был, и быстро его просмотрев, я возмущенно запил, садясь в ванной. «Это не задание, а самоубийство. Вы чем там думали, когда соглашались на его выполнение?» «Лейтенант, соблюдайте субординацию». «Командор, а напомнить вам, как мы, наемники, посылаем придурков, если те нас достают?» «Я смогу напомнить? Что за хрень вообще происходит?» «У меня такое впечатление, что все вокруг хотят меня убить. Даже бывшие коллеги-наемники предали и стараются помочь в этом деле». «Это приказ вышестоящего командования, лейтенант, и вы обязаны его выполнять. И в следующий раз, если выполните контракт, не забывайте отчислять налог по нему в биржу наемников». «Так вон оно в чем дело», — протянул я. «Это вы так разозлились, что процент с двух контрактов, очень жирных контрактов, утекли мимо ваших рук. Так я могу напомнить. Во-первых, контракты я не регистрировал» и по сути они анонимные, но вы как-то о них узнали, неважно. Во-вторых, я зарегистрирован на бирже Тай, и налоги плачу там. Могу и вам, но это по желанию, и такого желания я не показал. Освободят Тай, выплачу процент, все как полагается. Как видите, я не нарушил ни одного внутреннего правила наемников. Ну и три. Теперь мне понятно, от чего вы так мной недовольны, и таким образом решили отомстить, подлезав зад флотским. «Так что иди в жопу, урод! Наших на тайде блокируют. Передам главному на бирже, что ты тут творишь. Пусть совет ветеранов решает». «Лейтенант?» — зло спросил тот. Мои угрозы его явно не испугали. «Да, черт возьми, я беру это задание!» — рявкнул я и отключился, зло пробормотав. «Руки так скрутили, хрен вывернешься!» Теперь стоит поговорить по сути самого задания. Все же его можно считать спасательным, а значит, это в моей компетенции — ремонтника и эвакуатора. Сейчас поясню, в чем дело. Нужно отправиться на минутку на территорию республики, найти там малый боевой корабль «Империи» в модификации разведывательного корвета и доставить его или то, что от него осталось, на «Зенс». Намекну! Тот не восьмого поколения был, как остальные корабли боевого флота, а десятого — собственная разработка ученых и инженеров империи. Новинка, которая проходила боевые испытания и пропала в определенном секторе. Рад ли я такому заданию? Ага, аж плакать хочется. По сути, этим должны заниматься военные эвакуаторы, но их в наличии нет, а те, что есть, находятся в ремонте. Обратились к наемникам, найдя меня под рукой. Так я послал в штаб соединения Зенс, Обратились туда. И те в легкую сдали меня, так как за своего не считали. И не вывернешься. Отказ приравнивается к трибуналу. Ранее, как бы грубо я ни общался, но все же границы уставов не переходил. Те действительно должны были передавать все через штаб наемников. Раз я временно вошел в их состав, а не напрямую. Кто же знал, что местный штаб тут так скурвился? Наши на бы так не поступили, прекрасно понимая, что это полет в один конец. Просто отправили бы официальный отказ. Вроде как все эвакуаторы заняты, своих посылайте. А тут нет. До сих пор обида гложет. Теперь у меня во врагах еще и местное руководство биржи. Пусть тоже ответки ждут, если вернусь. У меня еще один был призрачный шанс соскочить — это повесить на судно статус «в ремонте», и можно потянуть изрядно времени, пока не заставят снять, пригрозив прислать инженеров для проверки. А после ремонтного дока такую фишку не поймут. Вот и вернул статус судну после дока, готов к выполнению задания. Да и в сложившейся ситуации ничего сделать я бы не смог». Сбежал, называется, стай, чтобы поймать еще более крупную проблему. Придется выполнять задание, причем немедленно, так как оно было с пометкой «Срочно». Странно, что сутки терпели. Хотя я же приводил судно к готовности. Статус снял два часа назад. Вот быстро все и порешали. Уроды. Покинув ванную, я воспользовался полотенцем и, надев чистый комбес, тот после стирки, Быстрым шагом направился в рубку, пока дроид-уборщик сливал воду и мыл ванную. Мне уже скинули маршрут с указанием выхода из системы. За пределами действия глушилок я разгонюсь и уйду в прыжок. По расчетам офицеров оперативного штаба местной базы, летать мне 10 дней, из них два на территории противника. Сюда включено время и на преодоление границы на разгонных движках десять дней это конечно уйма времени но откровенно скажу верну я опытный образец или нет командованию местной базы не важно им главное отчитаться что они сделали все необходимое отправили спасателя а дальше уже воля случая и этого пилота камикадзе и вообще странно что они все еще продолжают суетиться и решать мелкие проблемы тут судьба империи на краю висит Вести все тревожнее приходят. Они за мелочь цепляются. Меня вон на опасное задание отправляют. Я тут пока вел судно к границам системы, вот о чем подумал. Нужно что-то делать, иначе меня загоняют так по заданиям, пока не угробят. И вот что мне пришло в голову. Ведь это задание можно решить разными способами. Тем более лимита времени на выполнение нет. Сколько захочу, столько и буду выполнять. Тут все зависит, найду я этот корвет или нет. Если найду, подбираю и укрываюсь где в хорошем месте и спокойно дожидаюсь конца войны. Смотрю, кто победит, и решаю по ситуации. Проиграла империя, продаю образец. Напомню, если вообще найду его. Если империя все же выстояла, это будет им подарком богов. То после войны возвращаюсь с образцом, показывая себя блестящим офицерам, выполнившим боевое задание. Ну а задержка случилась из-за республиканцев. Найти причину будет не проблема. Чую времени придумать ее и предоставить доказательства у меня хватит. Мне настолько понравилась эта мысль, что я даже пришел в хорошее настроение и дальше пилотировал судно, напевая или насвистывая разные мотивы из популярных песен империи. А когда судно после разгона ушло в прыжок на максимальную дальность к границе, то отправился в медбокс учить две базы по истреблению. Несмотря на опасения встретить противников, я все же пошел учиться. К тому же у меня ночь на борту. Перед тем, как крышка опустилась, дал задание и скину, а то мало ли, на рейдера республиканцев нарвусь или на корабли директората. Их вроде как все больше и больше на территории империи встречать стали. А может, и еще больше, но сообщить уже не успели. Сам полет прошел, на удивление, скучно. Почти все время в капсуле провел, подняв одну базу до четвертого ранга, вторую до четвертого заканчивал учить. За время пути ни чужих, ни своих я так и не встретил. Маршрут, что рассчитали мне флотские навигаторы, Я отправил в утилизатор и летел по своему маршруту, сам его рассчитал. Главное, мне известна конечная точка, а дальше нетрудно. Проложил маршрут с выходами в опасных системах, куда лучше не соваться из-за опасности навигации, и не думаю, что республиканцы там появятся. Так и оказалось. Лишь на границе я гнал судно на разгонных, ожидая патруля, но его не было. А потом снова ушел в прыжок. Точнее, сделал три коротких промежуточных, путая следы, от чего мой путь занял не 10 дней, а все 12. Однако я оказался там, где нужно. Точнее, в соседней системе от той, где должен был находиться корвет. Откуда такие сведения у военных, я не знаю. Не сообщали, но хорошо, что хоть с точностью указали его местоположение. Может, на нем маяк был, И те инженеры, что его создавали, как-то по нему и определили местоположение. Точно. Гипермаяк. Вполне может быть. Как я раньше-то про него и не вспомнил. Это такая штука, что не каждый пользуется. Да и если используют, то военные. Специфичная штука. Я, например, собрать его не смогу, хотя меня и считают самоделкиным. На самом деле не так. Тот блок, что я ставил на гипердвигатель, я его, по сути, и не сам придумал. Смотрел местный детский сериал. Там дети оказались одни на заброшенной станции. Планета под ними погибла со всеми людьми. И вот так выживали одни. Это местный сериал, имперский. Он меня даже увлек. Отличные приключения были. Надо досмотреть. Я его скачал в память корабельного эскина. А суть дела в том, что детишки придумали защиту для гипердвигателя от излучения светила, предлагая, понятное дело, фантастические идеи, и у них все заработало. Ну, сказка. Но пара предложений и идей меня заинтересовали. Попробовал, доработал, еще раз доработал и заработало. Теоретически. Жизнь заставила проверять на практике. К счастью, мы остались живы хотя я не был уверен в благополучном результате. В данный же момент я плыл к границе системы, окутавшись щитами и под маскировкой скрыто. Надеюсь, это поможет. Хорошо, что сектор придется обыскивать. Если сразу не засеку, что мне нужно, и корвет спрятан, то буду искать я его не один месяц. Тут года работы без возможности найти, если не повезет. В принципе, меня любая задержка времени устраивает. Хотя могли бы дать кодек гипермаяку. Тогда я бы их секретную разработку быстро нашел. Но не дали. А я не спросил. Не думал тогда о нем. Хм. И со мной никого не послали. Тоже понимали, что шансов вернуться у нас не будет. Ладно, нечего думать, а то от мыслей голова пухнет. Лететь так в соседнюю систему я не хотел. Можно малыша использовать, как я истребитель называл. Заодно испытаю его, на ходу проверю. Тем более на нем стоит оборудование маскировки, не чита тому, что на горбатом. Поколения одни, уровни разные. Такие истребители раньше в патрулях использовали, даже долгих, до пары недель. Автономность у них, как у малых кораблей. Даже имелась крохотная каюта и санузел. Так я и сделал. Спрятал ремонтник, опустил его на планетоид, укрыв в расселении, и на истребителе вылетел из трюма. Почти час крутился в системе, привыкая к непривычному управлению. Кстати, ручного, а я любил попилотировать сам, тут не было, только через нейросеть. Однако вбитые базами знания рефлексы сработали, и часом не хватило освоить аппарат. Надо будет те базы доучить. После чего я полетел в соседнюю систему под режимом маскировки. По картам гражданского флота Содружества, та была пустой, даже транзитные маршруты стороной пролетали. Такая же информация была и по навигационным военным картам Империи. Однако все оказалось не так и просто. Мой сканер засек в системе «Жизнь» и радиосообщения. Тут были республиканцы, их коды, не ошибешься. Кроме них, уже влетев в систему, я обнаружил слабое излучение, что шло с разных сторон. Искин истребителя уже провел расчеты и уверенно сообщил, что эта система наблюдения, то есть эта система перекрыта оборудованием наблюдения. Кто-то тут раскидал небольшие диспетчерские модули и разные блоки, вроде разведывательных зондов автономного действия, и, похоже, перекрыл вход серьезно. По крайней мере, с этой стороны плотность излучения довольно сильна. Чуткие сенсоры моего наблюдения это видели отчетливо. Хорошо я на средней скорости шел, успел остановиться, иначе подошел бы близко к системам наблюдения, и те меня засекли даже под режимом маскировки. В общем, сдал назад, не разворачиваясь, и отойдя, стал анализировать полученную информацию. Для начала оборудование слежения не военное, гражданское, республиканское работы, пятое поколение. По мнению искина малыша. Полный хлам. К счастью, в эскине истребителя было множество маркеров. По ним он и определил оборудование, что нам встретилось. Это значит, в системе действуют не республиканские военные, а гражданские. Уже легче. Я стал обходить зону безопасности и контроля, ощупывая ее. Причем так, чтобы меня не засекли. Заодно дешифровальное оборудование, оно тут встроенное, взламывало записи передач. Подбирала коды, чтобы можно было слушать. 10 минут работы и готово. Коды тоже были гражданские, а само шифрование простейшее. Еще два часа и мне удалось узнать, что же тут происходит. А виновата газовая планета. Какой-то умник в республике решил заработать на поставках топлива флоту раз война, то и потребности возросли. Выкупил средний топливный завод. Большой транспорт, установив внутри надувные цистерны, и тот заработал, заливая их. И в систему стали приходить конвои с танкерами за топливом. Естественно, свое имущество надо сберегать. Вот тот и закупил систему наблюдения и контроля и три боевых корабля. К слову, два бывших имперских эстрофеев, недавнее его приобретения, Все шестого поколения. Тот хоть и флот снабжает, но восьмое ему никто давать не собирался. Наверняка раньше нашему брату-наемнику принадлежали эти корабли. Один был крейсером среднего типа, не тяжелый, и два легких. Последние выполняли задачу патрулирования границ, тот, что более их мощный собрат охранял завод и судно с запасами готового топлива. Экипажи и операторы завода общались без особых секретов. Видимо, рассчитывали на шифровку каналов, так что я смог за это время о многом узнать. Лишь об одном те молчали, находили ли те в системе какие обломки, или, возможно, целый боевой корабль. Все же мне сообщили только систему, где тот должен быть, но не его состояние. Видимо, сами не обладали такой информацией. Мне хватило шести часов, чтобы взломать кодек системе наблюдения, Теперь я знал, что вся информация стекается на тот средний крейсер, и я смогу перехватить управление части аппаратуры и незаметно пробраться в систему. Дальше уже сенсоры и сканеры боевых кораблей и завода будут стоять у меня на пути. Только меня они не интересовали. Хотя нет, интересовали, но в плане трофеев. А так проблема вылезает интересная. Мне нужно как-то обыскать систему в присутствии хозяина. Это как грабитель в доме просит поднять ноги сидевшего в кресле, читавшего газету хозяина, чтобы посмотреть под ковриком, нет ли там лаза в подвал с сокровищами. С учетом того, что тут посторонние, и раз в две недели приходит конвой, последние восемь дней назад был, искать тут то, что мне нужно, не просто иголку в стоге сена. Задание стало фактически невыполнимым. Ха! Эти тут уже восемь месяцев сидят, а наша разведка даже не чешется. Флотские не сообщили, что система занята, хотя я запросил все свежие данные по ней перед отлетом. Стоп. Какие еще восемь месяцев, если Корвет только официально пропал месяц назад, когда еще директорат в войну вступил? Что-то тут не так. Получается, Корвет оказался тут, уже когда эти гражданские семь месяцев работали в этой системе. Да, ситуация становится еще более запутаннее, чем я думал раньше. Однако, если я собираюсь вернуться, то, предоставив записи со сканеров, вполне закрою задание. Оно невыполнимо, система под охраной, пусть и гражданских. Мне никто и слова не скажет. К тому же, меня должен был сопровождать для охраны боевой корабль, хотя бы легкий крейсер. Однако, флотские сообщили, что у них свободных кораблей нет. А наемники осуществляют охрану системы. В общем, не дали. Поэтому я вполне могу прекратить выполнять задание, поставив статус невыполнимое. Набранной информация вполне хватит мне, чтобы прикрыть свою задницу или потянуть время, проводя разведку и слушая переговоры местных, что тоже мне будет в плюс. Заодно база знаний подучу. На пару месяцев тут задержаться и изучить границы системы мне вполне по плечу. Да, так и сделаю. Я развернулся и направился обратно. В системе я оставил разведывательный зонд, он будет передавать на Горбатый всю информацию и переговоры местных. Вернусь и поставлю и скину задачу на поиск в разговорах охраны завода нескольких ключевых слов по поводу корвета, что я ищу. Нужно составить список этих слов, и поточнее, чтобы лишней воды не было. А пока же я также осторожно, не спеша, вернулся обратно. Стремительные движения и вообще полеты на высоких скоростях можно заметить, если даже аппарат под системной маскировки и гражданской системой наблюдения. Да и на средних скоростях такой шанс есть. Мне повезло, что я засек охрану до того, как она меня обнаружила. Сектор с моей стороны я изучил, где и какие датчики размещены, теперь знаю. Поэтому на малом ходу, покинув зону их контроля, я уже разогнался и, немного пропетляв, сбрасывая возможный хвост, дань привычки, вернулся к планетоиду и вернул машину в трюм, поставив ее на опоры. И вот так, отсутствовав в сутки, я вернулся обратно. Да, именно столько заняло у меня время на первичную разведку. А поспать я на борту спал, кеморнул 6 часов. Там кресло в койку разворачивалось, так что использовать крохотный кубрик можно по желанию. Или взять на борт пилота с другого корабля, если тот был поврежден или уничтожен. В этих истребителях были крохотные спас-капсулы. Черт, даже на моем горбатом их не было. Такие капсулы устанавливались только на средние корабли и выше, на малых их не было, а на этом стояли пусть и одноместные. Все остальное свободное место было занято вооружением и боеприпасами, двигателями и топливными баками, так что неудивительно, что на борту было так тесно.